Глава 3. В диких местах Сибири отстроил Федемидов Колыванский завод. Для ограждения его от набегов зюнгордских орд превратил он этот завод в крепость. Из смоляного леса бревна были в обхват, тверды как камень, плотники из устюжны срубили надежные заплоты и дозорные башни. В новом городище заводчик поселил казаков. Вооружил их пушками своего литья и ружьями. На опасных горных перевалах рубили засеки, ставили сторожевые дозоры. Зимой на реке Чаруши чусовские мастера ладили плоскодонные ладьи до пристани. Демидов разослал рудознатцев по всему Алтаю. На Барнаулке реке, неподалеку от впадения ее вопь, строили заводской городок. Зимние избушки, склады обносили все крепким заплотом. Демидов захватил обширную округу по боли любого иноземного государства. Акин Феникич просил Берг-Коллегию дозволить работать в этом краю только ему одному, а других охочих людей туда не пускать. В колыванских рудниках шла непрестанная работа. Кабальные добывали медную руду, плавили ее в доменных печах, отливали слитки и отсылали в Демидовскую вотчину в Невьянск, где берегли ее в каменных амбарах. По дорогам и рекам среди шатучего народа прошел темный слух. «Бережет Демидов медь, дворец медный строить будет, дабы он во веки веков стоял на каменном поясе, и чтобы хозяина его извечно помнили». В народной молве таилась доля правды. На самом деле затеял Акинфиникич строить, но только не палаты медные. Демидов часто приходил в каменные амбары, и, подолгу разглядывая медь, о чем-то думал. Литье старика на источенском озере не выходило из памяти. Отделить серебро от меди труд опасный. Государев закон грозил смертью за литье благородных металлов, золота и серебра. Под боком у Невьянска в горном правлении в Екатеринбурге снова сидел злейший недруг Демидова, начальник сибирских казенных заводов Татищев. После воцарения Анны Иоанновны повезло ему, попал в особую милость и был опять назначен на каменный пояс. Он не забыл старых ссор с заводчиком и ждал только случая, как бы свести с ним счеты. По-прежнему на заводы Демидова пытались проникнуть фискалы и прибыльщики и прознать о проделках заводчика, но Кинфи не дремал. Подосланные Татищевым доглядчики... Нежданно-негаданно пропадали, словно и нежели на земле. Куда пропадали демидовские враги, про то знали только страшные забуны, няши. Засасывали они жертву, молчаливо хоронили в гнилой могиле. По ночам над забунами бегали болотные огни. Надумал Акинфе Демидов построить высокую каменную башню с тайными подвалами. Писал он о том в Санкт-Петербург приказчику. Намерен я строить в нашей вотчине Невьянске башню, по образцу, кой в иноземщине, в граде Пизе, есть. Внизу той башни мысль усладить каменные амбары под сибирскую медь, а вверху содержать караул для обережения от пожаров и для поверзки людишек на работу. Наказываю тебе сыскать в Санкт-Петербурге иноземцев-каменщиков, которые дошлые в башенной стройке. Старый приказчик прикинул про себя. Невьянска без того крепость о семи башнях. Подвалы и кладь медная — все сие зря. Мозгует Акинфиникич другое. Приказчик Демидова, человек проворный, уговорил градоправителя отпустить знающего мастера и десять каменщиков. Градоправитель долго не соглашался, но упрямый демидовский холоп, оставшись один на один с ним, упросил. — Не понапрасну прошу. Демидовы в долгу не бывают. В гаванских ведомостях по приказу градоправителя списали из-за хвори 11 человек. Они уехали по сибирской дороге на каменный пояс. По строгому наказу Акинфия приказчики сыскивали каменщиков всюду и гнали в Невьянск. Тесали камень, копали склепы, бутили фундамент. Сотни каменщиков возводили башню. Строил башню крепостной зодчий. Высоким серым заплотом оберегали ее от любопытного глаза. Прохожие слышали грохот камня да в лихую пору крики, били бытожьем неугодливых хозяину. Стены башенные вели из крепких, тяжелых кирпичин, а кладку вязали полосовым железом. Косяки в дверях и в бойницах ставили литые чугунные. Каменщики жили за тыном в землянках, на поселок их не отпускали. Башню отстроили. Высота ее была в двадцать семь сажен. Островерхая железная крыша с витриницей на тонком шпиле да чугунный шар с золотыми шипами венчали ее. До половины башня четырехугольная, гладкая, а верхние три яруса — восьмигранные, с колоннами до да балконами, обнесенными литыми перилами. На башне мастер установил заморские куранты с одиннадцатью колоколами. Каждые четверть часа и получасе куранты играли приятные мелодии. Башня, по примеру Пизанской в Италии, строилась наклоном на юго-запад. Чудилось, что она рухнет, и каменная кладь расколется на части. Внизу у башни укрепили плотину. Ладила ее работная артель, вколачивая в плотине сваи. Двадцатипятипудовая чугунная баба била с высоты дубовые сваи и глубоко вгоняла их в землю. И тут приключилось неслыханное. Задумал Акин Федемидов построить секретный шлюз. И его, когда нужно поднимать, и тогда, прудовая вода, с буйством шла бы в подвалы башни. Но кто поднимет тяжелый намокший шлюз из дубовых пластин? Эта мысль тревожила хозяина. Плотинная артель работала дружно. Дубовые сваи в обхват уходили одна за другой в землю. С суханьем, надрываясь, артельщики снимали бабу, переставляли копер на другое место и перетаскивали чугунную кладь. Так и шло. Однажды переставили копер, а литую бабу оставили отлеживаться до утра. Ушли измотанные, работа натужная. Утром глядь-поглядь — нет бабы. «Господи!» — ахнул артельный. «Ох, беда! Где же баба? Уж не черт ли ее с голодухи слопал?» Работные плотинщики головы повесили. Быть порте. Демидов не даст спуску. На стройку прилетел щука, Злобин и лют, начал допрос. Но тут бабу нашли, на другом конце стройки, на тропке. С трудом мужики привлокли ее к плотине, и на чем свет стали бронить ахальника. Или нечистая сила прудовой водяной сволок чугунную бабу, или дурни морили коней. На третий день вновь исчезла чугунная баба, и опять ее нашли на знакомой тропке. Господи, вздыхал плотинный. И что за напасти? Стали искать следов на земле, но копыт не было. Не уж то и не черт, а людишки и без коней. Истомленные тяжелой работой мужики грозили. Игрушку до да забаву нашли. Поймать да спустить шкуру до пят. Вечером после работы крепкие жилистые забойщики завалились в засаду. Над прудом дымил холодный туман. Из рощи выкатился месяц. По воде заколебалась серебристая дорога. Рабочие глядели на пруд. — А что, ежели и впрямь водяной балует? — со страхом подумал Плотинный, но, ободряя работных, уговаривал. — Не трусь, мальцы! хорошо водяной! Все равно бородище выдеру! Не озорничай, поганый! На стройке брякнул колокол. В подземельях башни, где ладили потайную плавильню, кончалась работа. Страдальщики с гомоном расходились по землянкам на роздах. — Сегодня брат сможет и не выйдет, у меня крест на шее. Эх и жалость! Платинный поскреб в затылке. — Чш. Бородатый дядька схватил платинного за руку. — Тишка, Идет! Из башни вышла темная плечистая фигура. С развалкой подошла к бабе, потопталась. — И как леший! — изумился платинщик. Лохматый черный лиходей покряхтел, ухватил чугунную бабу и поволок по тропке. Плотинщики ахнули. И как домовой из башни. Эх, была не была. Стой, чертяка, ребра ломать будем, — заорали работные. Человек бросил бабу, подбоченился. — Братцы, да это не как Федька-бугай. На силача набежал платинный. Ты что ж, леший? — А что? — Как что? Мерен ты, что ли, такую махину таскать? — Не, побаловать трошки удумал. Плотинщики окружили дядьку. Забыли обиду, скалили зубы. Ты не то бабу уволок. На чугунной бабе зуб сломаешь. — По что? — спросил лохматый дядька. На лбу его темнело каторжное клеймо. — Ай да монах! Ай да Федька! Федька Бугай подлинно был монах. Раскольники поджидали антихриста. Годов пять тому назад в Пензеграде на базаре Монах Федор в хмельном виде взобрался на крышу лавки, поднял скуфью на палку и начал кричать, что царь Петр — антихрист, и будет он класть в ближнюю среду клейма на людские лица. И кому наложат антихристово клеймо, тому и хлеб будет. Монаха схватили, оказался беглый драгун, драли на пытки в тайной канцелярии, выжгли на лбу клеймо и угнали в Сибирь на каторгу. С каторги драгун сбежал и спрятался у Демидовых. Бугай был огромен ростом, сутул, плечи широченные, руки длинные и цепкие. Голова медвежья, лоб низок. Из глубоких глазниц угрюмо поблескивали злые глаза. Был он неряшливый, лохматый. — Вы, братцы, поставьте хмельного! — напрашивался Федька. — Перестану баловаться. Подземелье скучно. — Вот жеребец! — Латинщики хлопали Федьку по спине. — Рады штов выставить, да где деньги брать? У Демидовых одна плата, под старость кила да грыжа, — доложили Акинфию Никитичу. — Вот кто будет поднимать намокший шлюз из дубовых пластин, — решил Демидов. Башню и хоромы обнес окинфе Демидов каменной стеной и чугунной решеткой. Сейчас же, по окончании стройки, каменщиков развели по дальним заводам и шахтам. Строителя башни под особым надзором отвезли на колыванские рудники и приковали к тачке. Приказчик колыванского завода, приковывая строителя к тачке, поглядел на его скорбное лицо и сказал «Благодари, молодец Господа, ишь, пощадил Демидов, другой кто в яме гнил бы». В подземелье, где хлюпала вода и бегали крысы, башенный строитель через два месяца сошел с ума. На открытие башни в летний погожий день приехал из шайтанского завода брат Акинфе, Никита Никитич. Высохший желтолицей, нос обострился, выглядел он коршуном. Поп осветил башню. В крепостце полили из пушек, звонили в колокола. На красном крыльце разослали бухарский ковер, поставили кресло. Развалившись в кресле, Акинфий зорко поглядывал на людей. Согнанный народ кричал «Ура!». На башне заморские куранты отзванивали часы и получасья. Щука на Елупанов острове отобрал лихих заворуев, каторжных, у кого клеймены лица, рваны ноздри, резаны уши. Глухой ночью пригнал он их в Невьянск, да упрятал в подземелье наклонной башни. В работные ватаги привели и старика литейщика, что на Черноисточенском озере плавил серебро. В подземельях было душно, темно, горели скупые светильники, запоры прочные из толстого кованого железа, дверь дубовая за дверью приставы. Пищу давали через оконце в каменном своде. Работные люди знали, не чисто в башне, да помалкивали. В полночный час щука с подручными доставлял в подземелье колыванскую медь. Плавилась она в тайной домнице. Мастер, поблескивая зелеными глазами, хлопотал у печи. Лицо его почернело от сажи, борода взлохматилась, загрязнилась, блестели одни крепкие зубы. На полуголом теле выпирали мокрые от пота ключицы. Он заскорузлой ладонью стирал с лица соленый пот, бронил щуку и хозяина. — Псы! Вергли в преисподнюю! Хэш ночью дозволили бы на небо поглядеть! — Хороши и так будете! — — Дозволь на небо глядеть, а там в лес да в горы пятки намажешь. — Знай, работай! — прикрикнул Щука. — Не в нам, отпусти. Все равно смерть, так на воле! — жаловались ворнаки. — На пеньковую веревку удумали или на дыбу? Щука крепко сжимал плеть. Лязгали кандалы у каторжных. Дышали тяжело, приходили в ярость. — Не грози, барский пес! — Молчать заворуй! — Забыли, чай хлеб жрете? — грозил плетью Щука. Доглядчик был бесстрашен, проворен и лют. Каторжные побаивались его. На заселенном гайтане раскольника болтался медный крест. Перед делом и едой старик истово крестился и клал поклоны. Каторжные вышучивали старика. — На хозяина выжигу робишь, по что молишься? — Мне мастерство люба, а не хозяин, — угрюмо отвечал литейщик. Работные жадно глядели, как мастер плавил серебро. Короткие минутки роздыха старик сидел на земле и на металле резал форму. Выходила рубль. Прошло два месяца. В подземелье спустился сам Акинфедемидов. Хозяин слегка сутулился, в его усах серебрились отдельные волосинки. Под крепким шагом гремели ступени. Ржавые петли заскрипели, распахнулась дубовая дверь. Кабальные полукружьем сунулись к двери. Щука высоко поднял над головой фонарь. На пороге стоял грозный хозяин. Каторжные гремели кандалами, роптали. — По что мучишь кандалье? — По что томишь подземелье? Демидов спокойно сдвинул брови. Его серые глаза были суровы. — Бунтовать будем, слышь царю отпишем. Демидов поднял руку, плечи у него широченные, челюсти угловаты и крепки. — Где чеканчик? грозно спросил хозяин. — Я тута. Из-за спины Варнаков блеснули кошачьи глаза. — Подойди! Мастер угрюмо отозвался. — На цепу, как пес я! А ты подойди! Хозяин шагнул вперед. Озлобленные литейщики ворча медленно отступили, дали дорогу Демидову. Он подошел к старику. — Ну, сробил? Старик ухмыльнулся в бороду, зазвенела цепь. Он разжал кулак, на ладони лежал серебряный рубль. Летейщик, как дитя, радовался. «Вот первый рублик! ого -о, о Что царский!» Демидов взял рубль, по-хозяйски оглядел, подбросил на ладони. «Добро!» «Сам вижу, добро!» — сердито отозвался монетчик. Кинфи повернулся к щуке. чарке водки варнакам отпустить!» Каторжные загремели кандалами. Демидов крепко зажал отчеканенный рубль в кулак, и грузным шагом пошел к выходу. Хозяин нес голову высоко, но ногом он не оглянулся, не пригрозил. Выйдя из стаников, Акинфи поднялся на башню. Под тяжелыми ногами хозяина поскрипывали ступени. Он взобрался наверх. В лицо повеял горный ветер, кругом синели горы, леса, голубым серпом блестела нейва река. Внизу простирался белесый пруд. Налетевший ветерок ребил воду. На камне у шлюзов сидел бугай тянул из рога табак. Сизый дымок вился над шлюзами. По холмам и оврагу овечьей отарой разбрелись избенки. Демидов прислонился к перилам и завороженным оком любовался своим заводом. От бегущих в небе облаков ему показалось, что он на каменном корабле плывет навстречу солнцу и простору. Легко и глубоко вдохнув полной грудью приятный освежающий воздух, Акинфий радовался. «Вот оно, мое царство!» Он гордо смотрел на свое богатство и думал. «И деньги свои! Демидовские рубли! Да добротней царских!» Внизу проскрипело железо, зашаркало. Куранты на башне готовились отбивать часы.